тени. Карандаш метался по чистому листу, покрывая его темными завихрениями. Иногда Грефель поцарапывал бумагу, но тут же продолжал создавать новую мрачную вьюгу. Наконец Виктория отложила карандаш, чтобы оценить полученный результат. В ее рисунках было все больше и больше черного, и все меньше и меньше белого. «Дорогая, ты не хотела бы использовать и другие цвета?» Раздался голос мамы. Виктория оторвала взгляд от рисунка. Приподняв кружевную скатерть, мама смотрела на дочь, устроившуюся под столом в гостиной, и, улыбаясь, протягивала ей разноцветные карандаши, которыми Виктория с некоторых пор перестала пользоваться. Виктория взяла новый чистый лист и, расстелив на полу, принялась покрывать его черными вихрями, как и все предыдущие листы. Мама не ругала ее. Мама никогда ее не ругала. Она просто положила цветные карандаши на пол рядом с Викторией. Затем, ласково погладив дочь по щеке, убрала с ее лба волосы и опустила скатерть. Теперь Виктория видела только зеленые шелковые сапожки мамы. Ей очень хотелось добавить в свои рисунки такого же зеленого, как цвет этих сапожек, добавить голубого, как мамины глаза — Розового, как мамина кожа, золотистого, как мамины волосы. Но она не могла. Тени золотой дамы оказались гораздо сильнее, чем все цвета мамы. С тех пор, как Виктория увидела то, что она увидела, все изменилось. Хотя она толком не поняла, что же это было. Стоило ей заснуть, как она тотчас просыпалась. Потеряла аппетит. Целыми днями лежала с температурой в постели, а когда ей становилось лучше, играла не среди подушек, а под столами или стульями. Она больше не путешествовала. Едва Виктория почувствовала себя в безопасности, как золотая дама снова явилась к ним. Мама пригласила ее выпить чаю. Они сидели и разговаривали о чем-то веселом. Впрочем, золотая дама никогда не засиживалась и совсем перестала обращать внимание на Викторию. Однако каждый ее визит добавлял новые тени в рисунке девочки. По ту сторону скатерти застучали мамины каблучки. Стук удалился, потом вернулся, затих, снова отдалился и, наконец, смолк окончательно». «Да уймётесь ли вы когда-нибудь?» — раздался на другом конце гостиной раздражённый голос старшей крёстной. Мамины сапожки замерли возле камина, где, мерно потрескивая, горели дрова. «Я плохая мать!» Сквозь ровное гудение пламени Виктория с трудом различала тихий голос мамы. Грифель карандаша сантиметр за сантиметром чернил бумагу. Вы слишком беспокойная, мать, но таких много. Вы правы, мадам Розелина. Я постоянно всего боюсь. Ступени лестницы, углов стола, иголок для вышивания, слишком узких воротничков, каждого кусочка пищи, всюду, куда ни глянь, я вижу опасность. Если с ней что-либо случится... «Я очень боюсь ее потерять, и ее тоже!» Слабый голос мамы стих. Оторвавшись от рисунка, Виктория увидела, как лакированные туфли старшей крестной подошли к шелковым зеленым сапожкам. «С ней все в порядке, Беренильда». «Нет, с ней не все в порядке». Она перестала улыбаться, почти ничего не ест, ее мучат кошмары. «И это все из-за меня, понимаете?» Я знаю, что думают там, наверху, при дворе. Они говорят о ней, как обумственно отсталой. Голос мамы стал еще тише. А все дело в том, что она очень восприимчива, слишком восприимчива. Она чувствует все, что чувствую я. А я только и делаю, что вселяю в нее свои страхи. Я плохая мать, мадам Розелина». «Посмотрите на меня!» В гостиной наступила долгая тишина. Затем сапожки мамы друг за другом развернулись к туфлям старшей крестной. «Вы отказались от суеты вашей прошлой жизни, чтобы полностью посвятить себя дочери. Вы прекрасная мать! Но нельзя в одиночку создать полноценную семью. Он тоже должен выполнять свою роль». Мне всегда казалось, что в душе он... В конце концов, я надеялась, что для своей дочери... Он придет. Придет, потому что вы его позвали. И потому что сегодня его место здесь, с вами, а не с какими-то там министрами. А если он не придет, то черт возьми, я сама пойду за ним. Виктория крепко сжала в кулачке карандаш. Он придет? Неужели они говорили о крёстном? Если есть человек на свете, способный разогнать тени, то это именно он. Словно отвечая её мыслям, зазвонил дверной колокольчик, и у Виктории сильно забилось сердце. «Ну что я говорила!» — воскликнула старшая крёстная. Через кружево скатерти Виктория увидела, как туфли торопливо покинули гостиную. Спустя несколько минут из музыкального салона до нее донеслись обрывки разговора. Кто-то уныло бубнил. У нашего монсеньора необычайно плотный график. Пленарное заседание на сорок седьмом этаже. Голос, перекрывавший тихую речь мамы, не принадлежал крестному. Виктории очень хотелось быстренько, за какую-нибудь секунду, совершить путешествие, чтобы самой посмотреть, что происходит — Но она этого не сделала. Отправиться в путешествие означало увидеть вещи, которые видеть не следует. Внезапно разговор в музыкальном салоне смолк. Виктория прислушалась, черный карандаш застыл на самой середине рисунка. Паркетная доска, на которой она сидела, неожиданно заходила ходуном, затрещал пол. Раз, еще раз. Кто-то ходил по комнате. Виктория узнала пришельца еще до того, как разглядела сквозь кружево-скатерти два больших белых сапога, медленно, очень медленно перемещавшихся по гостиной. Сапоги принадлежали отцу. Виктория искренне надеялась, что он ее не заметит. Но мама извлекла ее из-под стола и усадила в кресло, стоявшее возле двери. Она заметно волновалась». Пригладив дочери волосы и поправив платье, мама ласково улыбнулась и вышла в коридор, где кто-то продолжал бубнить. У нашего Монсеньора необычайно плотный график. Если бы Виктория умела говорить, она бы громко потребовала, чтобы ее не оставляли наедине с отцом. Отец медленно, очень медленно направился в другой конец гостиной, стараясь держаться как можно дальше от кресла Виктории. Он был так высок, что задел головой хрустальную люстру, но это оказалось совсем не смешно. Когда он подошел к окну, слабый свет озарил его неподвижный профиль, его сбегавшую по плечу косу и меховой плащ, еще более белый, чем обычно. Отец походил на прекрасные статуи в парке, которые он в данный момент рассматривал, с пустыми глазами. Его глаза казались Виктории неживыми — сколько вам сейчас лет?» Как-то раз Виктория обеими руками ударила по клавишам домашнего клавесина, издавшего густой низкий звук. Слова отца прозвучали еще более басовито. «Сколько вам лет?» — повторил он. Виктория понимала вопрос, но ответить не могла. Отец не любил ее, и чем дальше, тем сильнее. Мама все еще стояла в коридоре, уговаривая референта набраться терпения. Из кармана необъятного белого плаща отец достал какую-то тетрадку и стал перелистывать ее страница за страницей. Молчание длилось долго, поистине бесконечно. «Ах, да! Вы же не разговариваете!» — наконец произнес он. В гостиной мирно тикали часы. Отец погрузился в чтение своей тетрадки. Неужели он забыл про Викторию? «Ваша мать...» написала мне. Неожиданно проговорил он, упершись пальцем в страницу, что ваше здоровье вызывает у нее опасения. На мой взгляд, вы нисколько не похожи на больную. Величественная фигура отца, по-прежнему обращенная к окну, застыла на месте, однако лицо повернулось, как на шарнире, словно шея Фарука могла вращаться на все 360 градусов. Когда бесстрастный взгляд отца упал на Викторию, У нее мгновенно разболелась голова. «Вы не похожи на больной, если, разумеется, исключить тот факт, что вы не способны ни говорить, ни ходить». Чем дольше отец смотрел на Викторию, тем острее становилась боль. Он ее наказывал. А если наказывал, значит, она наверняка в чем-то провинилась. И стало страшно. Страшно, что он никогда ее не полюбит». Она чувствовала, как по щеке катится слеза, но не осмеливалась смахнуть предательскую каплю. Отец снова отвернулся к окну. Боль немедленно прошла. «Об этом мы не подумали. Мой дар! Возможно, вы еще не готовы выдержать его. Эта встреча преждевременна». Виктория не понимала, что пытался объяснить ей отец. Она даже не знала, действительно ли он обращается именно к ней. Он всегда употреблял множество непонятных слов. «Не стану более навязывать вам свое присутствие». Когда он уже собрался уходить, снова зазвонил дверной колокольчик. Послышался шум шагов и приглушенный шепот. Узница кресла Виктория ждала вместе с отцом. Она так сильно вспотела, что ее платье буквально приклеилось к телу. Внезапно резкий запах духов обжег ей ноздри. «Мон сеньор!» «Я тут транзитом, то есть с визитом, навещаю дорогих вокруг, то есть подруг, но не знала, что вы есть, пардон, что вы здесь, так что увольте, то есть позвольте мне выразить вам свое прочтение, то есть почтение». Викторию охватила дрожь. Золотая дама стояла совсем близко, прямо у нее за спиной. Под громкий звон позолоченных подвесок своего покрывала она прошла в гостиную кто вы такая?» Отец задал вопрос, даже не взглянув на золотую даму. Он нашел на подоконнике бонбоньерку, и та, похоже, заинтересовала его гораздо больше, чем незваные гостья. «Мадам мой превосходитель, то есть мой повелитель, лучшая вашей иллюзионистка по специям, пардон, специалистка по иллюзиям». В гостиную вернулась мама, но ее появление не успокоило Викторию. Девочка в ужасе смотрела, как золотая дама, положив руку на кресло, впилась в бархатную обивку длиннющими красными ногтями, похожими на ножи. «Измените вас, то есть извините меня за то, что я так отчаянно верглась, о, то есть нечаянно вторглась в ваш пресный, о, пардон, тесный семейный круг». Той самой рукой, которой она закрыла глаза второй золотой даме, эта золотая дама погладила белые волосы Виктории. Она встала совсем рядом, полностью накрыв девочку своей тенью, своими тенями. Виктория мгновенно спряталась под стол. В ужасе она совершила путешествие, оставив вторую Викторию сидеть в кресле в мокром от пота платье. Сквозь кружевную скатерть блестела покрывало золотой дамы, Рядом виднели зеленые шелковые сапожки мамы и лакированные туфли старшей крестной. Где-то вдалеке лихорадочно стучало сердце второй Виктории, и разговаривали взрослые, а скрытый глубоко внутри страх отчаянно кричал во всю силу ее молчания В гостиной появилась новая пара обуви. Хотя из-за путешествия она выглядела довольно размыто, Виктория сразу же узнала референта по голосу — Тысячу раз прошу меня простить за то, что осмеливаюсь торопить вас, монсеньор, но вас ждут на заседании, ведь у монсеньора такой плотный рабочий график. Виктория услышала, как затрещал паркет под медленной поступью отца. Огромные белые сапоги неторопливо направились к столу. Когда пол заскрипел еще громче, Виктория к великому своему ужасу увидела что отец наклонился и кончиками пальцев, бесконечно длинных пальцев, приподнял кружевную скатерть. «О, это всего лишь рисунки», — сказала мама. «Малышка часто устраивается там играть и рисовать. Правда, дорогая?» — обернулась она ко второй Виктории. Бледные, словно фарфоровые глаза отца, не смотрели ни на сидевшую в кресле вторую Викторию, ни на раскиданные по полу рисунки». Они пристально уставились на ту Викторию, которая пряталась под столом. «Значит, отец видел ее?» «Монсеньор», — умоляюще напомнил референт, — «ваше заседание». «Уходите». Отец едва шевелил губами. Придерживая двумя пальцами скатерть, он продолжал наклоняться, отчего его длинная коса соскользнула на пол, словно пролившееся молоко. Немедленно! сеньор заволновалась мама, вам что-то не понравилось?» Забившись под стол, Виктория с изумлением разглядывала отца. Ей всегда казалось, что он не любит ее, но он никогда не смотрел на нее так как только что взглянул на золотую даму. Благодаря глазам путешествия Виктория могла видеть тень отца. Тень гигантскую и еще более когтистую, чем тень мамы, когда та сердилась И сейчас его тень выпустила все свои когти, нацелившись на золотую даму. «Я не знаю, кто вы», — произнес отец, отчетливо выговаривая каждое слово — но отныне я запрещаю вам входить в этот дом. Виктория видела удивленные лица мамы, старшей крестной, референта, обращенной в сторону золотой дамы. Та прекратила гладить по голове вторую Викторию, но на ярко-красных губах гости продолжала играть улыбка. Словно разъяренная безумевшая толпа у ее ног кишели тени — Множество теней даже не сосчитать. Неужели они сейчас нападут на отца? Как мне будет негодно, то есть как вам будет угодно. Под мелодичный звон подвесок золотая дама вышла из гостиной, и тени последовали за ней. Ее уход вызвал шквал облегченных вздохов, но Виктория не обратила на них внимания. Заняв место второй Виктории, она устремила взгляд на отца. А тот медленно, очень медленно собрал разбросанные под столом рисунки и карандаши, и, не слушая вопросов, которыми засыпали его мама, старшая крестная и референт, протянул их Виктории. Взглянув на тени, нарисованные совсем недавно, Виктория перевернула рисунок. С обратной стороны тоже были тени, только совсем белые, такие же белые, как отец.